Даже мимо деловарки она, прошла не оглянувшись, это скромное существо также отвернулось при виде удрученного лица Джудит, как будто чувствуя себя в чем-то виноватой. «Подожди меня здесь, змей!» — сказал зверобой, последовав за отвергнутой красавицей. «Я хочу посмотреть, как Джудит нагонит отряд, а потом вернусь к тебе». Когда они отошли на сотню ярдов, Джудит обернулась и заговорила. "Пусть будет так, зверобой", сказала она печально. "Я понимаю. Вы хотите проводить меня, но в этом нет никакой нужды. Через несколько минут я нагоню солдат. Так как вы не можете быть моим спутником на жизненном пути, то я не хочу идти с вами дальше и по этому лесу. Но постойте, Прежде чем мы расстанемся, я хочу задать вам еще один вопрос. И ради Бога, ответьте мне честно. Я знаю, вы не любите ни одной женщины. И вижу только одну причину, по которой вы не можете, не хотите любить меня. Итак, скажите мне, зверобой. Тут девушка остановилась, как будто слова, которые она хотела произнести, грозили задушить ее. Потом, собрав всю свою решимость, то краснее, то бледнее при каждом вздохе, она продолжала. «Скажите мне, Зверобой, то, что говорил Гарри Марч, повлияло как-нибудь на ваши чувства?» Правда, всегда была путеводной звездой Зверобоя. Он не мог скрывать ее, если даже благоразумие повелевало ему хранить молчание. Джудит прочитала ответ на его лице и с сердцем растерзанным сознанием, что она сама во всем виновата, девушка еще раз тяжело вздохнула на прощание и исчезла в лесу. Некоторое время зверобой стоял в нерешительности, не зная, что делать дальше, но, наконец, повернул назад и присоединился к деловару. В эту ночь все трое расположились лагерем у истоков родной реки, а на следующий вечер торжественно вступили в Деловарскую деревню. Чингачгука и его невесту встретились с триумфом. Все прославляли их спутника и восхищались им. Но прошли целые месяцы, полные напряженной деятельности, прежде чем он успел оправиться, от удручавшей его скорби. Начавшаяся в тот год война была долгой и кровавой. Делаварский вождь возвысился среди своего народа так, что имя его никогда не упоминалось без самых восторженных похвал. А тем временем другой ункос, последний представитель этого рода, присоединился к длинной веренице воинов носивших это почетное прозвище. Что касается зверобоя, то под кличкой Соколиный глаз он так прославился, что иракезы боялись звука его карабина, как грома маниту. Его услуги скоро понадобились королевским офицерам. С одним из них, как в походах, так и в частной жизни, он был связан особенно тесно. Прошло 15 лет, прежде чем зверобою удалось снова навестить мерцающее зеркало. Америка уже стояла накануне другой, гораздо более серьезной войны, когда он и его верный друг Чингачгук направлялись к фортам на Махоке, чтобы присоединиться к своим союзникам. Их сопровождал мальчик-подросток, ибо Уа-Тауа покоилась уже вечным сном под деловарскими соснами и трое оставшихся в живых были теперь неразлучны. Они достигли берегов озера в ту минуту, когда солнце уже садилось. Все здесь осталось неизменным. Река по-прежнему струилась под древесным сводом. Невысокий утес лишь слегка понизился под медленным действием вод. Горы в своем природном одеянии, Темные и таинственные, по-прежнему поднимались ввысь, а водная поверхность сверкала словно драгоценный камень. На следующее утро мальчик нашел пирогу, прибитую к берегу и уже наполовину развалившуюся. Однако ее удалось починить, и вскоре они отплыли, желая обследовать озеро. Они посетили все памятные места. Чингачгук показал сыну, где находился первоначально лагерь Гуронов, из которого ему удалось похитить свою невесту. Здесь они даже высадились, но все следы становища давно исчезли. Затем они направились к полю битвы и обнаружили человеческие останки. Дикие звери раскопали могилы, и на поверхности валялись кости, омытые летними дождями. Ункас глядел на все это с благоговением и жалостью, хотя индейские предания уже пробудили в его юном уме честолюбие и суровость воина.